21 «Я даже не знаю, как тебя благодарить», — говорит Сяо Тай, сдувая в сторону непослушную прядь, которая выбилась из-под платка. Она бы поправила ее рукой, но руки были по локоть в муке. На завязан фартук. Она замешивала тесто для булочек с начинкой из красных бобов. «Я Джан Хэй». «Меня не нужно благодарить. Я поступаю так, как считаю нужным. И всего лишь». Складывает свои огромные ручища на груди великан и бросает на нее свой суровый взор. «Делай, что должен, и будь, что будет». «А это тем ценнее», – качает головой седьмая. «А у меня на кухне даже жареного кабана нету. А с рисовой водкой тебе бы немного притормозить. Алкоголь в таких количествах даже для тебя вреден». «Ну уж я найду как. Может, тебе следующий визит к юным лепесткам в персиковый сад оплатить?» Госпожа Ваиленка говорит, ты им понравился. «А булочки с чем сегодня будут?» Задает неожиданный вопрос здоровяк. И Сяо замирает, поднимает свой взгляд и вытирает лоб предплечьем. «Булочки?» «Третий брат интересуется булочками с красными бобами», говорит она. «Сделаю разные начинки. Поострее и послаще. Тебе какие?» «Эм, -э, давай сладкие. Чего там?» «Бурчит Джанхэй. Скажем, седьмая. А ты насчет замужества задумывалась когда-нибудь? Не то чтобы я... У меня друг из ватаги мангровых змей спрашивает». «Госпожа будет незамужней, потому как во всей Поднебесной нет достойного ее мужчины». Вставляет свои пять грошиков, пробегающие мимо Мин-Мин. «А то все норовят!» «Воду поставь греться!» – кричит ей вслед Сяо -тай. «И команду Эрпни! Чего-то долго они с дровами возятся!» «Цон Мин!» – звенит в ответ. И бело синие юбки юной девушки только взметнулись в воздух, и нет ее. Сяо головой покачала. Вот же Кулема. «Да не думала я пока о замужестве», – признается она. «Честно говоря, у меня вообще пока с сексуальностью туговато». Пока была в Персиковом саду, тогда даже ориентации задумалась. Уж больно мне госпожа Вейлинг понравилась. И госпожа Бэйхуа, и та, которая песни у них поет. Очень красиво. Правда, наша Гутин все же лучше, но все равно красиво. И вообще, там так спокойно и уютно. И все тебя любят, уважают и хвалят. Правда, за деньги. «Ну, тут ничего непонятного нет». Поспешно отвечает Джан Хэй и садится на скамейку рядом со столом, на котором она месит тесто. Скамейка протестующе скрипит, но держит. «В персиковом саду собраны такие чаровницы, что любому по душе придутся, потому туда девушек и не пускают». Рассудительно замечает он, «если туда какая девушка придет, так влюбится, а ей еще замуж выходить и детей рожать». «Вот помню, как-то я подружился с юной девушкой из Дома свежести. Позвали ее юная госпожа Ива. Эх, да что говорить!» – машет рукой он. «В общем, не случилось у нас ничего. Я тогда еще молод был, неопытен, служил на границе в Серебряных Стражах. И вот как-то раз он прерывается». Когда Сяотей ставит перед ним тазик с начинкой и вручает деревянную ложку. "На, пирожки будешь начинять", говорит она. "Чего за зря сидишь? Все равно только языком треплешь, а так делом будешь занят". "Не умею я пирожки делать", недовольно ворчит Джанхэй, беря в руку ложку. "Да тут уметь не надо. Вот так берешь кусок теста и заворачиваешь в него начинку. Раз-два и готово". В руках у Сяотей Легко образуется гладенькая булочка, полюбовавшись на которую, она ставит ее на противень. «Хм, давай попробую». Джан Хэй крутит кусок теста своими ручищами, и Сяо лишь головой качает. «Интересное дело», — говорит она. «Вот как что ломать, так у тебя на раз все выходит, и главное легко так раз и пополам. Или ногу кому сломать, голову там проломить, руку вырвать». «Это у тебя словно по маслу все выходит. А вот созидательные усилия... Вот как можно такое с куском теста сотворить? И почему начинка у тебя снаружи, а не внутри?» «Говорил я, что не умею!» Ворчит Джан Хэй, накручивая кусок теста на ложку. Ложка трескается. В стороны летят мелкие кусочки дерева. Сяо поднимает руку, защищая глаза от разлетевшихся в разные стороны щепок. «Никогда бы не подумала, что начинять булочки красными бобами может быть опасно для здоровья», — говорит она. «Но ты, Джан Хэй, яростный кабан братства, могучий муж и обладатель алебарды лезвия ущербной луны, способен удивлять. Отложи это в сторону, пожалуйста. Я потом сама все уберу. А ты, не дай бог, сам поранишься или кого еще поранишь? Уже поранился?» «Вот вы где!» На пороге кухни появляется гуаньсе, который выглядит необычно растрепанным и запыхавшимся. Его обувь вся в пыли, шелковый халат изрядно помят, и даже прическа как будто примята сверху. «Второй брат!» – довольно усмехается Джан Хэй, откладывая в сторону кусок теста с торчащими из него острыми щепками. «А я рассказывал тебе о том случае, когда я еще служил в Серебряных Стражах на границе». «Вот как-то раз!» «Про госпожу юную Иву и двенадцать ее подружек?» «Сотню раз!» Отвечает Гуаньсе, окидывая кухню быстрым взглядом. На кухне вовсю трудилась Гутин и Джи С улицы через другой вход вбежали поварята команды р Минмин -мин поставила воду на огонь. «Это на завтра я пирожки готовлю», поясняет Сяо Тай. «Ужин уже подали. Я тебе порцию оставила». «Вон спроси, она тебе подогреет». «К демонам ужин!» Горячо говорит Гуаньсе. «Ты чему свою сестру учишь?» «В основном гигиене. Руки мыть и под ногтями ничего не оставлять». Моргает Сяутай и ловко сворачивает пирожок с начинкой. «А то взяли тут моду отращивать себе такие длиннющие ногтищи, что отрыбь берет. А там под каждым стафилокока на дивизию разбойников хватит». «Кроме того, неудобно же». «Что за манера показывать? Я такой богатый, что мне можно ничего руками не делать. Это же ужас! Гиподинамия в полный рост. Нашли чем хвастаться». «Еще я учу ее критическому мышлению и умению выправлять свое эмоциональное состояние». «Эм, про секс пару раз рассказывала. Хотя она ж деревенская девочка, сама все знает. В деревне вообще всему быстро учатся». «Хотя и не совсем деревня. Поместье же у нее». «Да я не об этом. Что еще за ничто не истинно все дозволено? Ты из девушки монстра решила вырастить?» Всплескивает руками Гуаньсе. «Кроме того, эта идея примитивна и противоречит учению кун и основам буддийской философии». «А, ты об этом. Ну, тогда садись вот сюда. На тебе ложку. Пирожки лепить умеешь?» а то разговор будет долгий». Сяо протягивает ему деревянную ложку и кивает на пустое место у стола. «Пирожки ни разу не пробовал». Гуань Се берет ложку, берет кусок теста, смотрит на Сяо и тут же повторяет за ней движение. На его ладони образуется идеальная сфера, чуть приплюснутая сверху. «Ого!» – впечатляется Сяо -тай. «Вот это да!» Поистине мастер в одном, мастер во всем, как и ожидалось от второго брата. Вот кого можно смело назвать мастером с одного взгляда. Третий брат только что ложку сломал и себе в руку щепку острую воткнул, просто пытаясь начинку в булочку запихать. «Ни капельки не больно», — говорит третий, слизывая капельку крови с пальца. «Подумаешь, щепка». «Удивительно то...» что даже из деревянной ложки и куска теста третий брат умудряется создать что-то опасное для жизнедеятельности. «Такому, как он, оружие не нужно», говорит Сяо Тай. «Так что там с моей сестрой? Ты ее встретил?» «Она в безопасности», – машет рукой Гуаньсе. «Я ее пока в персиковый сад устроил. Она с госпожой Бэйхуа беседует. Дурном ее учат. Госпожа Бэйхуа в шоке». «Ну, Лилинг...» «Она может палку перегнуть, ага», – кивается Сяо Тай. Возомнила себя жрицей нового культа. Истина ей, дескать, открылась. И теперь она ее в массы несет. Я уж ей говорила, чтобы она без фанатизма на практике своей теории применяла. Но... «Да, и что это за моя сестра – бог? Нет бога, кроме моей сестры». «Я же говорю, перегибает палку девчонка. Ну что я могу поделать?» – пожимает плечами Сяо Тай. «Ты начинки побольше клади. Ее у меня много, да и булочки сочнее получаются». «Демоны с ними, с твоими булочками», — горячится второй брат. «Меня вот эта твоя вседозволенность поражает. Ты не должна этому учить. Ты госпожа. И это все вокруг твои последователи. Должны тебя слушаться, а не идти на поводу вседозволенности». Только своим авторитетом и поклонением, выверенной субординации и иерархией и, возможно, достичь чего-либо. Самодисциплина управляет миром, а не расхолаживание и потакание своим слабостям. Что такое ничто не истинно, все дозволено»? Это же лечь на кровати и ничего не делать, вино пить, да с женщинами развлекаться. Пока он говорит, его руки ловко формируют булочку с начинкой из красных бобов, одну за другой. Сяо Тай только головой качает. Талант, что тут скажешь. «Такая постановка вопроса для тебя самой вредна», убеждает ее второй брат. «Если каждый боец и каждый генерал из твоей армии будут думать, что ничто не истинно, значит, не являются истинными и твои слова, твои приказы. Если все дозволено, значит, дозволен и бунт, дозволен хаос, анархия». «Вот даже как! Ты ложкой не размахивай!» «Начинки много, однако это не повод ее по кухне разбрасывать», говорит Сяо Тай. «Поаккуратнее с начинкой». «В твоей идеологии есть червоточина, сосредоточение структурной слабости, то, что разрушит преданность и поставит под вопрос объединение. Ничто не истинно все дозволено. Это идеология бунтарей, одиночек. Любую организованную структуру такая идея подорвет. Никто не будет сотрудничать». Никто не будет исполнять взятые на себя обязательства. Никто не будет помогать друг другу подчиняться приказам или отдавать их. Невозможно представить себе армию без внятной структуры и иерархии, без приказов и наказаний за неисполнение. «Тут я с тобой согласна», – кивает Сяо -тай. «Любая организованная структура требует как правил, так и наказаний поощрений за их соблюдение. Иначе...» Тут начнется анархия, хаос, крики рок-н-ролл. «Ну вот, раз уж ты со мной согласна...» «Да погоди ты!» «Лилинг, что тебе сказала?» «Не говорила про следующую ступень?» Сяутая тряхивает руки и одним движением распределяет муку по столу. «Вот смотри, вот тут». Она давит пальцем, проделывая отверстие в слое муки, насыпанном на столешницу. «Точка А». Человек, который подчиняется всем законам социума, нормам и правилам, установленным другими, будь то законы, обычаи или традиции, а то и просто у нас так принято. В случае, если человек вынужден их нарушать, он переживает, у него фрустрация, а то и чего похуже. Например, вот вы все тут разбойники, а с точки зрения обывателя разбойником быть уже ужасно. не одобрят соседи, не одобрит общество. А государство и вовсе голову отрубит, если руки дотянутся. Но для вас это нормально, а обычный человек и в депрессию впасть может. Хотя он делает только то, что необходимо для собственного выживания. Так вот, например, девушки, которых изнасиловали, идут и топятся потом, потому что общество осудит и неважно, жертвы ты носили или нет. Порочная девка и все тут. Не замуж выйти, не на работу устроиться. Вот на первом этапе эти все рамки и границы осознаются как внешние, не имеющие отношения к тебе самому. Свобода. Делай, что хочешь. Она проводит дугу от точки вверх. Вот она. Следующий этап. Дуга идет дальше. Осознание того, что если ты свободен абсолютно, то у тебя нет ориентиров. Тут, в качестве отправной точки, выбирается человеческая воля, своя собственная. Вот чего ты хочешь, то и есть твоя истина, твоя правда жизни. Даже если есть желание на кровати валяться и не вставать, да ради бога. Правда, даже для того, чтобы такую жизнь себе обеспечить, придется потрудиться. Это этап постановки цели, настоящие задачи. не поставленной перед тобой вашим средневековым обществом, а своей. Вот тут человек сам выбирает свою цель, еще одна дуга. А потом приходит осознание того, что в одиночку добиться этого невозможно, а для того, чтобы увеличить свои шансы на успех, придется сотрудничать с другими. А это значит соблюдать правила и нормы, принятые в обществе. Палец Сяо Завершает круг, вернувшись в исходную точку. И вот так круг замыкается. В конечном итоге посвященный осознает истину, будучи внутренне свободным, понимая, что может и не соблюдать правил и норм. Но тогда он будет нести ответственность за это. Никто не будет сотрудничать с человеком, который не исполняет своих обязательств или подчиняться лидеру-самодуру. «Постой!» «Так в конечном итоге твоя последняя ступень посвящения просто возвращает человека в то же самое место, откуда он и вышел? Вся эта философия никуда не ведет? И в конце концов все то же самое? Подчиняйся старшему, исполняй правила?» «Это жестоко, седьмая», — говорит Гуаньсе, положив слепленный пирожок на противень и глядя на нарисованный в муке круг. «Ну, конечно же, нет. Ты не понял?» Сяо тай кладет на противень очередной пирожок любуется их стройными рядами словно солдаты в битву собрались думает она это круг 7 твои рассуждения вышли отсюда сюда и вернулись второй брат указывает на ее рисунок на столе одна и та же точка, видишь это не круг второй брат гуань это спираль добавь сюда третье измерение seтай Протягивает руку над покрытой мукой-столешницей и прикрывает глаза. Частицы муки взвиваются вверх в золотистом свете ЦИ, танцуют и выстраиваются в спираль, идущую снизу от рисунка круга. Видишь, с точки зрения двух измерений, это та же самая точка. Однако, если добавить третье, это совершенно другая точка, она выше. Те же координаты на плоскости, но иные по высоте. Человек, который осознал, что правила не важны и могут не исполняться, приходит к тому, что нужно их исполнять, но на другом уровне. Он сам выбирает себе те рамки и правила, которые ему нужны. Он выбирает быть благодарным со своими последователями и союзниками, но не потому, что так положено, а потому, что так будет лучше. Так он обеспечит себе большую вероятность успеха. Точно так же он сможет отринуть и те правила, что мешают ему. Например, нужно быть жестоким с врагами, убить их всех и семью вырезать. Если это ему не нравится и не обеспечивает преимущества. Так что эта идеология частично возвращает тебя к истокам, туда, где правила очень нужны, но на совершенно другом уровне. Она кивает на висящую в воздухе спираль из мелкопросеянной муки. как я и говорила. Не круг, спираль. Но тогда получается, это последняя ступень посвящения. Все возвращается на круги своя. И Иниян, свет и тьма, порядок и хаос. Все предопределено, говорит второй брат. И кладет еще один слепленный пирожок на противень. Он определенно наслаждается философским диспутом. Третий брат Джан зевает во весь рот. Ему скучно. «Если идти по кругу, то да, но если за основу мы берем спираль...» Сяутай взмахивает руками, и частицы муки кружат в воздухе, источая золотистый свет, образовывая светящуюся спираль, уходящую далеко вверх, куда-то под потолок, а может и выше. «У познания нет границ», — говорит она, запрокидывая голову и смотря вверх. Тот, кто утверждает, что мог сосчитать степени посвящения – лжец. Эта дорога бесконечна. Некоторое время они смотрят вверх. Туда, где под высоким потолком кухни пропадает светящаяся спираль. «Это все, конечно, хорошо», – замечает Джан Хэй. «Но когда жрать-то будем?»